Голова 17. Лионелла. Стальные оковы перестали сжимать ногу. Почувствовала, как магические силы стремительно наполняют каждую клеточку тела. Подойдя к окну, позволила солнечному свету струиться сквозь меня. Глубоко вздохнув, свежий теплый ветерок шумно выдохнула Магия, силы и свет переполняли меня. Обернувшись в сторону кровати на которой лежал Драгидор, открыла глаза. Подошла ближе. Осторожно направила волны магии на парня, легко, стараясь не причинять боли. Услышала, как драк, что-то простонав, уснул крепким сном. Видела, как многочисленные ожоги на теле дракона начали залечиваться. Чувствовала, как сила света питает меня, а я делюсь ими с парнем. На лбу появилась испарина. Теоретически краткий курс бабушки не шел ни в какое сравнение с практикой. На деле все оказалось гораздо труднее. Когда все ожоги с тела парня исчезли, и осталась всего одна рана, из которой совсем недавно торчала стрела, я бессиленно опустилась на крайшек кровати. Слишком много я отдала. Теперь нужно время, чтобы силы вернулись. Тебе, может, поесть или попить чего? Услышала голос хвостатого. Только сейчас вспомнила о его присутствии. Отрицательно махнула головой. Не хотелось ни есть, ни пить, только спать. Взгляд прошелся по телу парня, лежавшего на постели. Будто в первый раз увидела, что он большой и красивый. Правда, красивый. Сильные, мускулистые руки, плечи, живот. — Нет, я как бы видела много красивых мужчин, ну, одетых, конечно. Черт, может быть, силы покинули не только мое тело, но и мозг, если уж я думаю о всяких непотребностях. — Хм, — донесся до меня голос Хвостатого, вздрогнула, хмуро посмотрела на него. Парень стоял в паре метрах от меня с цепью в руках. — Я благодарен тебе за брата, но иначе поступить не могу. Глянула на него из-под лобья. Вздохнула. — Я все поняла, — пробормотала я. Сил не было сопротивляться или спорить, да и убегать пока не хотелось. Отвернувшись от хвостатого, посмотрела на Драгидора. Парень мирно спал. Изорванная обожженная одежда клочьями лежала на нем. Заметила, что вся правая рука и плечо заковано в доспехе. Протянув руку, отодвинула клочки ткани. Золото приятно согревало теплом кончики пальцев. — Красивая работа, — машинально ответила я. — Я бы сказал, мастерская, — хмыкнул хвостатый. — Не знала, что драконы умеют так ковать доспехи, — пробормотала я. Голова становилась все тяжелее, и думать ни о чем не хотелось. Плюхнулась на постель, сдрогнула они и не могут, — услышала голос Хвостатого совсем близко. Почувствовала, как лодыжку сжала тисками. — Дело рук особого мастера, — пробормотала я, — скорее шепнула. Но Хвостатый услышал. — Скорее мастерицы, — раздался голос дракона. Почувствовала, как тело коснулись лучики солнца. С трудом приподняла веки, увидела что хвостатый передвинул огромное зеркало как окну так, чтобы оно отражало лучи солнца и направляло их в мою сторону. Закрыла глаза и провалилась в сон. Драгидор. Открыл глаза, увидел, что на груди лежит ладошка, и ухо щекочет теплое дыхание. Осторожно повернул голову. Леона спала, устроившись рядом со мной. Во сне она придвинулась совсем близко, доверчиво прижалась. чувствовал ее тепло, как она согревала, меня окутывала и соблазняла, сама того не понимая. Пробежался жадным взглядом по ее телу. Увидел, как татуировка Леоны сидит на ее бедре и смотрит в мои глаза, изучая, будто с упреком во взгляде. — Что? — поднял брови вверх. Львица зевнула, фыркнула и впечаталась в тело Лионеллы, исчезая. Подняв руку, Ликонька сдвинул одежду Лион с плеча. Татуировка вернулась на обычное место. До чертиков захотелось посмотреть на вторую ее татуировку. Протянул руку и осторожно приподнял ткань длинной юбки, скрывающей ноги малышки до самых пят. Татуировки дракона на бедре не было. Подумал, что брежу. «Что за...» — пробормотал я. Поморщился, собираясь перевернуться, ожидал, что тело пронзит боль, от которой я отключился, как только оказался на кровати. Но боли не было. Осталась лишь слабость во всем теле. В дверь тихо постучались. Торопливо прикрыл ноги Леона юбкой и покрывал им. Осторожно сел. Улыбнулся, видя, как малышка недовольно что-то пробормотала, так и не просыпаясь. В дверь постучали еще раз. Встал на ноги. Бедро, в которое попала стрела, обожгла резкая боль. Прихрамывая, подошел к двери. Приоткрыл ее, увидел хмурое лицо брата. В его руках был поднос с едой. Впустив келяра, прохромал в ванную. Когда спустя несколько минут вернулся в спальню, брат стоял у окна и смотрел на Леону, мирно спавшую в моей постели прищурился, рассматривая брата. — Что-то не так? — вкратчиво поинтересовался я, мысленно говоря себе, что это Келяр, а не какой-нибудь незнакомый мужчина. — Она слишком долго спит, — тихо проговорил Келяр. — С каких пор тебя это волнует? — отрывисто бросил я, подходя к окну. Судя по горизонту, окрашенному в желто-багровые тона, занимался рассвет. — Драк, — вздохнул Келяр. Ты не пойми меня неверно, но она спит уже третий день. — Не понял, — удивился я. — Мы ведь только вчера вернулись после сражения. — Нет, брат, — возразил Келяр. — Три дня прошло с тех пор. Я понимаю, почему спал ты, силы восстанавливал, пока раны заживали. Но она, я, знаешь ли, что-то переживаю. Подошел к постели, присел на краешек. Леона даже не пошевелилась. Протянул руку, коснулся волос, лежавшие на подушке золотым покрывалом. Казалось, даже их цвет стал совсем тусклым, не таким ярким, а насыщенным, как несколько дней назад. И кожа не искрилась в свете восходящего солнца. Нахмурился. Протянув руку, откинул покрывало с ног малышки. Расстегнул стальные оковы. Леона глубоко вздохнула, но глаз так и не открыла леонелла тихо позвал я. — Девочка, проснись. В ответ тишина. Осторожно перевернул леонеллу на спину. Киляр тем временем раздвигал все шторы, впуская свет восходящего солнца в комнату. С каждой секундой в спальне становилось светлее, лучики прокрадывались к кровати. — Мало света, — пробормотал я. — Думаю, она много сил отдала, залечивая твои раны, — услышал тихий голос Киляра посмотрел на брата. Тот пожал плечами и пояснил. — Она вылечила все твои ожоги. Посмотрел на девочку. В душе появилось тепло от понимания того, что она не убежала, осталась и спасла меня. Теперь нужно мне помочь ей, иначе никак. — леонелла уже громче позвал я. Но ведьма не просыпалась, даже не шевелилась, несмотря на солнечный свет, пополнявший ее силы отбросив все сомнения, подхватил малышку на руки, все еще загутанную в одеяло. Встал на ноги, шагнул к окну. Ей нужен свет, услышал голос Киляра за спиной. Согласно кивну. Запрыгнув на подоконник, сделал шаг. В воздухе обернулся в дракона. Осторожно, стараясь не сжимать слишком сильно хрупкое тело Леоны в когтях, полетел в сторону поднимавшегося солнца. В этот момент мне было плевать, увидит ли нас кто-нибудь. Важнее было привести Леону в сознание, вернуть ей силы. Оглянувшись, увидел, что брат следует за нами. Спустя несколько минут к нам присоединились еще два дракона. Но Келяр велел им возвращаться в замок. «Я стремительно летел в сторону гор, не зная, что делать дальше. А если свет не поможет, что тогда?» Я не хотел допускать мысли, что ничего не выйдет, но нужно было просчитать все варианты. Оказавшись над небольшим гористым выступом, приземлился, осторожно уложил Леона покрывало, обернулся в человека. Брат спустя пару секунд встал рядом, а я опустился на колени около Леонелла. "Думаешь, поможет?" услышал вопрос брата. "Не знаю", честно ответил я понял, что мой голос слишком охрип. — А если свет не поможет? — задал Келляр, терзающий меня вопрос. — Я отнесу ее в Туврон, — решил я, не задумываясь о последствиях. Понимал, что это самоубийство, но я просто не мог позволить умереть моей солнечной львице. Келляр молчал. — Возможно, именно сейчас, понимая все, что творится со мной. — глети тихо прошептал брат. Проследив за взглядом брата, замер, рассматривая представшую передо мной картинку. Татуировка Леона, искрящаяся в солнечном свете львица, встала на лапы, потянула, зевнула, обнажая клыки. Следом за ней появился дракон, просто материализовался из воздуха. Понял, что это та самая татуировка, которую я нашел на теле Леона, когда проснулся. Дракон красно-черного окраса взмахнул крыльями и зарыгнул пламя, опаляя львицу. Таня довольно зарычала, пригнулась и сделала стремительный прыжок на нарисованного дракончика. Я замер, ожидая драки между татуировками львицы и дракона. Но нет. Львица, повалив татуировку дракона на спину, принялась, урча лизать ему морду. Тот, в свою очередь, не отставал от львицы, терся об нее, обнимал крыльями. «А может, вам тоже э, того?» Голос брата был совершенно серьезным. Хмуро посмотрел на Келяра. Тот, не отрываясь, разглядывал игры татуировок. Зверушки уже кружились в воздухе, игривы рыча и покусывая друг друга. «А ты никогда не думал, что все это неспроста?» — задумчиво проговорил Келяр, кивая на мои золотые доспехи. «Это ведь ее метка!» «Думал», — вздохнул я. Келляр кивнул и, прежде чем обернуться в дракона, уже громко проговорил. «Мне кажется, что в Туврон ты ее не повезешь». Келляр улетел, оставив меня наедине с леонеллой а я, не отрывая взгляда от лица девушки, все еще лежавшись с закрытыми глазами, понял. Келляр прав. В Туврон я ее не повезу, потому что ее кожа начала приобретать золотистый оттенок а в волосах заиграли золотые нити. Но самой главной причиной было то, что я просто не могу ее отпустить.